Глава восемнадцатая. «Скажи, что именно ты хочешь, если б было так легко». Я понятия не имела, как справляют свадьбы в этом мире, а значит, и не могла четко ответить, что мне нужно. «Ты будешь сам все покупать?» — вопросительно посмотрела я на Аристарха. «Невеста там не нужна?» Аристарх ухмыльнулся от уха до уха. «Можно и с невестой. Только за ворота выйти надо. Здесь портал не откроется». «Ой, да не проблема, из ворота выйдем». Я зашла к себе в комнату, быстро переоделась и через несколько минут вышла к Аристарху в дорожном платье, длинном синим, подпоясанным красным кушаком, украшенным золотыми и серебряными нитями. Но чисто пугала на огороде, ворон пугать. Аристарх мой вид оценил, цокнул языком, посмотрел на ноги. «Лапти будут», — мило улыбнулась я. «Хотел в жены ведьму. Получай. Сейчас обую». Если Аристарх и начал сомневаться в моем умственном здоровье, то оставил свои сомнения при себе. А вот Глашка недовольно фыркнула, показывая всем вокруг, что думает о цирке, устроенном мной. Но я была в своем праве, и именно так и рекомендовала одеваться ведьмам в старинных книгах. Поярче, чтобы народ мог заметить и своевременно убраться с пути. А потому Глашка обошлась только фырканьем. Аристарх ее услышал, хмыкнул, но комментировать ничего не стал. Мы вышли из дома минут через десять. Прямо за воротами Аристарх открыл портал и торжественно произнес: «Приглашаю ведьму. Арину», — подсказала я. «Арину пройти этим путем». Клянусь, что ничего дурного не замышляю». Ну, я и прошла. И сразу очутилась на ярмарке на главной площади города, посреди раскинутых шатров. «Выбирай, Арина». Узнав моё имя, Аристарх стал обращаться ко мне так. «Всё, что душе твоей угодно, бери». «Щедрое предложение, даже очень. Не сомневаюсь, что Аринка на моём месте не применула бы ограбить будущего мужа. Я же...» «Я же...» Я растерянно оглядывалась, не зная, куда идти в первую очередь. Первое мне на глаза попалась высокая моложавая брюнетка лет 30-35. Она торговала кокошниками. К ней я и направилась. «Хороший выбор, красавица», — подмигнула она мне, заметив, с каким интересом я осматриваю один из уборов. «Заходи внутрь, примеришь». И мне бы насторожиться, особенно когда Аристарху брюнетка велела оставаться снаружи. Но мое чувство самосохранения вместе с интуицией почему-то молчали, а зря. Брюнетка откинула шатер, я, словно зомби, прошла внутрь. На краю сознания появилась и исчезла мысль, что очень странно примерять головной убор в самом шатре. А еще где-то там, глубоко в душе, я удивилась яркому освещению в самом шатре. Вот зачем оно здесь? Магические светильники могли себе позволить очень богатые люди. А здесь, в обычном шатре продавщица? мои мысли были нарушены. Женская ладонь оказалась у меня перед лицом. И где в ней кокошник? «Ты сильная ведьма», — негромко проговорила продавщица. «Хоть и неопытная, из другого мира, однако сила в тебе есть. Но не тебе противится воле богини. Я, Ариса, богиня любви, снимаю твой заслон. Теперь ты сполна прочувствуешь то, что ощущает привязанный к тебе судьбой князь оборотней. Он твоя пара, твой суженый, твой единственный мужчина. «С ним тебя обвенчают боги». Едва она закончила говорить, как на тыльной стороне ладони сильно защипала, а душу словно опалила огнем. Какая-то часть меня рвалась бежать, соединиться с тем, кто мне дарован богами, дрожала от нетерпения, горела в вызванной связью страсти. Похоже, я попалась. Богиня любви стояла напротив меня молча и пристально наблюдала за моими действиями. Она наблюдала, я на нее смотрела. Так и стояли. Я прекрасно понимала, что в принципе все логично. Как бы я ни упрямилась, мне не позволили бы нарушать вековые устои. Я в любом случае вышла бы за Аристарха. Иначе авторитет богинь был бы подорван. Как же так две сильные бессмертные личности не могут уговорить одну слабую ведьму принять выбранного для нее мужчину? И хотя я все это понимала, меня грызла обида. Обвели вокруг пальца, как девчонку. еще и загипнотизировали, похоже. И теперь часть моей души принадлежала князю оборотней даже без моего на то желания. Свобода воля, А что это? Это и на земле было иллюзией. И здесь оказалось тем же самым. Сволочи, все сволочи. Всемогущие боги справились со слабой ведьмой. «Не протився, ведьма», — заговорила наконец богиня. «Только с ним ты станешь счастливой». Я хотела сама решать свою судьбу. Тихо произнесла я, не скрывая обиды. Судьба каждого ткётся богами. Не дело простым смертным думать об этом. Вот так. Вот и всё. До свидания, ведьма. Иди к своему жениху.